«Нет возвращения в прошлое, когда, не знав Бога, вы служили богам, которые в существе не боги». Послание к Галатам, глава 4, стих 8. Слишком хорошо знали и апостолы, и первые христиане мир языческих мистерий, философий, мир без Христа. Они проповедовали не в атеистическом мире, а в мире, где у каждого человека, у каждой семьи,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 Из двенадцати первых апостолов Христа десять были убиты за свою проповедь, кроме Иуда Искариота и апостола Иоанна, который после многих ссылок и арестов все-таки ненасильственно ушел из этой жизни. Был убит и апостол Павел. Все они предпочли пойти на смерть, но не преклониться перед богами языков.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 Упоминание иных богов Библии, книга пророка Исаии, глава 27 стих 1, глава 51 стих 9, Псалом 74 стихи с 12 по 17, 89 стих 10, 103 стих 7, книга пророка Иова, глава 7 стих 12, глава 9 стих 13, глава 26 стих 12. Но решительно отказывались признать за богами язычников статус истинного Творца.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 пробуя совместить христианство с восточными учениями. Порой отголоски этих катастроф прорываются даже на странице газет. В ночь на 21 марта в административном центре Эвенкии, поселке Тура, был зверски убит священник местного прихода отец Григорий. Убийца отрезал священнослужителю голову и положил ее на алтарь церкви. Ивенкийский приход отец Григорий возглавил недавно, полтора года назад, но успел снискать уважение местных жителей. Священника любили за доброту и открытость. В конце прошлого года в Туре появился человек, которого многие считали помешанным. До поселка он добрался пешком в одиночку из Томской области. Странник обратился за помощью к отцу Григорию и получил ее. Священник нашел для него теплую одежду, пристанище и взялся кормить. За сына ему был, говорят, об убийце местные жители. Вечерами священник и странник, оказавшийся кришнаитом, обсуждали вопросы веры, но конфронтации между ними не возникало, наоборот, каждый видел в другом интересного собеседника. 21 марта, где-то между четырьмя и шестью часами, когда кончалась ночь и приближалось утро, странник-кришнаит пришел к отцу Григорию в храм. Тот открыл ему. Дверь была невзломана, открыта естественным образом. Как произошла их встреча? Кришнаид наносит заточенным электродом отцу Григорию удар в сердце, посередь груди. Удар в левый бок и в шею слева. Бил, значит, правой рукой. Отец Григорий, видимо, пытался защититься. Тот нанес сквозной удар в кисть его правой руки. Раны от этих ударов мы видели своими глазами. Отец Григорий упал, но удары электродом не умертвили его сразу. Он был еще жив. Об этом свидетельствует как сам убийца, так и медицинская экспертиза. Был еще удар пирочинным ножом по шее слева. После этого живого убийца начинает этим перочинным ножом срезать голову священника. кришнаит убийца с головой в руках входит в храм. Посреди храма аналой. На нем, как принято во многих храмах, великий пост иконы Христа в Терновом Венце. Убийца обходит с головой по кругу вокруг аналоя. На полу кровавый круг. На вопрос, зачем это делал, ответил, так требовал Кришна, так надо. С головой священника он входит северными дверьми в алтарь и кладет отрезанную голову на престол между Евангелием и на престольном крестом. По-видимому, убийца совершал какой-то обряд. Он пронес голову вокруг алтаря так, чтобы капающая кровь образовал на полу круг и затем положил голову отца Григория на алтарь. Задержать убийцу было нетрудно, он и не собирался никуда убегать. На первом же допросе он признался, что сделал это по приказу своего бога. Кришна явился ему во сне и призвал на дело. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания при УВД Туры и, по словам сотрудников дежурной части, распевает в камере Хари Кришна. Голубович Кришнаид совершил ритуальное убийство «Коммерсант» 22 марта 2000 года. Делать стремительное заключение от одного несчастного визионера ко всем кришнаитам не стоит. Неверно было бы полагать, что все кришнаиты только и мечтают как бы отрезать головы православным священникам. Из этого случая мне представляется возможным сделать только один вывод. Напоминать о нем в тех случаях, когда нам твердят, что любой духовный опыт, любое видение и откровение хороши. Видение-то было, и голос был, и кровь была.